Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Марина Суржевская Двериндариум Книга вторая Живое Глава первая Пробуждение Мелкая говорила, «У меня есть башни слов, выше облаков, прочнее стали, у меня есть заклинание, а в нем загадка. Дай ответ, и твое желание сбудется. Дай ответ, ржавчина». Глупости болтала, как и все девчонки. Я ей не верил, знал, что глупости, но каждый раз исправно отвечал. И странно было, что детское заклятие работало. Конечно, все лишь совпадение. Даже в детстве я не верил в подобные глупости, но почему-то не хотел огорчать мелкую. Я помню день, когда она появилась в приюте, такая чистенькая, в красивом платьице с кружевным передником, в бархатной накидке, с косичками до самого пояса и штормовыми глазищами, в которых застыла какая-то недетская грусть и немного удивления. Настоятели привели ее в общую комнату и оставили на растерзание приютских выкормышей. С девчонки мигом содрали бархатную накидку и красивый передник, отобрали мешочек с пожитками, распотрошили его. Вытащили вещички, кулек с конфетами, ручное зеркальце. Ну и стукнули, конечно, мелкую для острастки, чтобы место знало. Я сидел, как и положено, наверху глядя на копошащихся приютских крысят роющихся в чужих вещах девчонка на удивление молчала не орала не ревела не кидалась отбирать свои пожитки и платиться молчала смотрела с каким-то нездешним удивлением хлопала своими штормовыми глазищами зеркальце присвоила корка ей как и мне исполнилось семь и она уже оценила силу своего красивого личика Передник глупые девчонки порвали, потому что поделить не смогли. Так и тащили в разные стороны, пока ткань не треснула. Конфеты принесли мне. Кулек я взял, цыкнул на малышню, взирающую на сладости голодными глазами. Крысята притихли, отшатнулись. Я сунул руку в кулек, вытащил что-то яркое и сладко пахнущее, положил в рот. Причмокнул, не отрывая взгляда от пришлой девчонки, Чтобы знала, что все ее теперь принадлежит мне. Захочу — все отберу. Захочу — и стукнут ее уже не для острастки, а по-настоящему. Пусть знает, кто здесь хозяин, знает и боится, потому что страх — это сила, единственная сила. Что-что, а эту истину я усвоил раньше, чем начал ползать, а новичков надо учить сразу, ставить на место — а то являются такие чистенькие, думают, лучше нас, приютских крыс». Чистенькая новенькая таращилась без всякого страха, лишь с изумлением, а еще... смехом. Я поперхнулся непонятной конфетой, выплюнул на руку. «Что это такое?» «Надо без бумажки», — пояснила девчонка. «И лучше вот эту красную, она вкусная». «Пока я кашлял, выплевывая остатки размокшей во рту бумажки, мелкая забрала у меня кулек, невиданная наглость, и раздала конфеты крысятам, тем, что не участвовали в дележке ее скудного имущества, а потом еще и осмелилась хлопнуть меня по спине, чтобы выбить из горла застрявшую там липкую бумажку». Кашлять я перестал. Крысята притихли, судорожно пряча за щеками сладости, пока не отобрали, уставились на меня, ожидая расправы. А пришлая глупышка и не понимала, что ей теперь каюк, стояла и чуть ли не улыбалась, рассматривая меня. Я вытащил кусок стекла, подкинул на руке. Штормовые глазища стали круглыми. Поигрывая острым стеклом, я пошел к девчонке. Шел я медленно, зная, что каждый шаг — как приговор. И пора бы ей уже начать реветь да умолять о снисхождении — Только эта чужачка не ревела, даже когда я срезал под корень ее косы. Держать только пришлось, но тут плесени проныра помогли, как всегда. Без кос мелкая стала какой-то другой. Я сунул стекло ей под нос, повертел. Поняла, весомо произнес я. Поняла! фыркнула мелкая. Дурной ты причесочник, руки кривые! Мор засмеялся, и я двинул ему кулаком. Хотя надо было треснуть девчонку, но я двинул Мору. Мор двинул мне, а дальше понеслось. Конечно, прибежали настоятели, отправили меня в холодный сарай остывать. Остыл я там изрядно, все ж конец осени был. Сидел на досках, думал, злился. И все пытался представить, какой вкус был у той красной конфеты. «И как зовут эту гадкую девчонку, которой я ночью обрежу не только волосы, но и уши? Обязательно обрежу! Вот только выйду из змеево сарая!» Я открыла глаза и долго смотрела на светлый квадрат окна, пытаясь понять, где нахожусь. Тяжелые синие портьеры, обрамляющие раму и стекло, оказались незнакомыми. «Где я? Что произошло?» Молчащая память вдруг всколыхнулась и утопила в воспоминаниях. Напряженная спина Криса, стоящего перед дверью, яркий свет мертва мира, бег, нападение, эфрим, чудовище, кольцо, упавшее к моим ногам. Страх и непонимание сжали горло. «Где Кристиан? Что с ним? Жив ли?» Я охнула, подняла руку. Попыталась поднять, потому что в теле разлилась вязкая предательская слабость, с трудом поднесла ладонь к глазам. Вот она, черная лента вокруг запястья. Значит, ничего не приснилось, все было по-настоящему. Я побывала в мертвомире и вернулась, вернулась в полном смысле этого слова. Осторожно, боясь дышать, взяла свою прятку, распрямила и не сдержала всхлипа. Тёмно-каштановая и длинная. И зелень из моих радужек наверняка тоже исчезла. Ко мне вернулся мой истинный облик. Облик Вивьен Джой. Но почему? Меня захлестнуло отчаяние. Неужели таково действие двери? И куча февров видели меня с этим клятым цветом волос и этими глазами. «Тогда почему я лежу в довольно удобной кровати, а не сижу в каком-нибудь подвале? Хотя, верно, меня будут допрашивать, чтобы узнать, как я решилась на столь жуткое преступление, где раздобыла документы Ордены и куда дело саму госпожу Левингстон?» «Мне стало нечем дышать, а ведь я понятия не имею, где находится мой подлинник. Ордена не говорила, где собирается провести этот год, как скрываться». Я даже не знаю, кто ее возлюбленный, да даже если бы и знала. Ордена ведь предупреждала, что от всего отопрется, и отвечать придется лишь мне. Я закрыла глаза. Впрочем, это справедливо. Я сплоховала, значит, мне и нести ответственность. Ордена дала мне шанс, а я... Надеюсь, меня казнят быстро и без пыток. Стоило подумать о последнем, и стало зябко. Я натянула на глаза приятно пахнувшее лавандой одеяло. Тихо всхлипнула. Пыток не хотелось. Казни, впрочем, тоже. «Надо бежать. Хоть попытаться. Я не сдамся просто так. Я буду бороться. Может, угнать транспорт? Взять на таран ворота из дверендариума? Пролететь мост?» Или переплыть залив, чтобы оказаться на большой земле? Одна загвоздка. Я не умею водить транспорт, не умею ездить на лошадях, не умею плавать. У меня есть две ноги, которые неплохо работают. Только в этот раз умение бегать не поможет. С острова двери не сбежать, если нет крыльев. Вздохнув, я отвернулась от окна, откинула одеяло и села. И тут же из кресла напротив поднялась пышнотелая женщина в коричневом платье и белом переднике. На правой стороне груди был вышит зеленой нитью знак врачевателей. Проснулась, незнакомка потрогала мой лоб, заставила высунуть язык, внимательно осмотрела глаза и радужки. Я громко сглотнула и дернулась в сторону, сутулилась. «И так ясно, что мне каюк. Зачем это подчеркивать?» Зажмурилась, зябка поджала босые ноги, от двери тянула сквозняком. На мне оказалась длиннополая хлопковая сорочка, а комната очень напоминала лекарскую. Где я? Голос удивил хриплыми нотами. Сколько прошло времени? Что с Кристианом? Успокойтесь, хотите в уборную? Я быстро кивнула и попыталась встать. Шатнулась. Ухватилась за спинку кровати. И почему я такая слабая? Женщина сунула мне под ноги бархатные домашние туфли и проводила за дверцу, где находилась уборная. Зеркало внутри не оказалось. А стоило вернуться, и меня тут же запихнули обратно в постель и сунули под нос чашку с каким-то варевом. Я сделала глоток, поперхнулась. Настой оказался ядреным. Смесь трав и специй, меда и лекарств. Но горло иссушила жажда, поэтому я выпила все до дна. Закашлялась, и женщина стукнула меня по спине. Заботливая какая, надо же. Ну да, обидно будет, если жертва скончается раньше времени от удушья. «Хватит!» От страха я рявкнула сильнее, чем хотела, и врачевательница обиженно поджала губы. «Вам надо успокоиться», — несколько нервно произнесла она. «И еще поспать». «Период слияния еще не закончился. Любое волнение может дурно сказаться на вашем здоровье». «Период слияния? Я не понимаю, сколько прошло времени с того дня? Один? Два?» «Почти неделя», — уронила женщина и тут же спохватилась, увидев мои вытаращенные глаза. «Я проспала неделю?» «Ничего себе! На всю жизнь выспалась, Вивьен! На мою оставшуюся короткую жизнь!» «Что с Кристианом? Он жив? Вы не должны волноваться! Скажите мне! Феврстит жив!» Я моргнула. Глаза слепались, тело налилось тяжестью. Клятый напиток! В нем было снотворное! «Дайте мне зеркало!» — попросила я, пытаясь побороть сонливость. Выходило плохо. Чтобы не добавили в настой, похоже, это могло свалить и Эфрима. «Ох, зря я о нем!» «Никаких зеркал!» Я не заметила, как уткнулась носом в подушку. «Вам надо еще поспать!» Я провалилась в дрему раньше, чем женщина договорила. Второе пробуждение вышло более успешным. Стоило открыть глаза, как ко мне снова подошла врачевательница. Только на этот раз, к моему удивлению, «Саманта Куарти с собственной персоной!» За ее спиной маячила дородная фигура прошлой, так и неназванной женщины. Леди Куартис обхватила мое запястье, прикрыла глаза и довольно улыбнулась. «Прекрасный здоровый организм! И вполне удачное слияние! Никаких отклонений и никакого безумия! Ее разум чист, несмотря на столь печальные обстоятельства, а ведь мы волновались, что будут последствия!» «Сухие травинки в волосах, вода, остатки мертвого древесного сока. Мелочи, конечно, но иногда могут повлиять и они. Но вам повезло. Вашу колыбель явно качал божественный привратник. Ваш разум остался чист. Хотя мы будем наблюдать, конечно. Иногда последствия наступают после периода слияния. Но пока все прекрасно». Я мало что поняла из ее пламенной речи. Лишь то, что леди не знает об уготованной мне судьбе, разговорит о везении. Давайте снова проверим ее железом, леди Куартис, тревожно прогудела пышнотелая. О том мало ли. Я и без мертвого железа вижу, что все в порядке, отмахнулась леди Куартис. Прекрасный сильный организм. Замечательно. Мертвомир не заразил ее своим проклятием. Эта девушка выдержит любые испытания. «Уж поверьте моему опыту». Я нервно выдернула свою руку. «Что выдержит? Пытки каленой кочергой или что-то похуже?» И снова мой первый вопрос был «Где Кристиан?» Леди Куартиз вздохнула и встала с края моей кровати. «Милая, думаю, для начала вам стоит посетить купальню и поесть. Вы слишком долго провели в наведенном сне, который создала Анна». Она указала на топчущуюся рядом помощницу, и я глянула в ее сторону уважительно. Каждая лечебница империи мечтает заполучить себе заплетателя снов или по простому плетуна. Анна вынесла из мертва мира очень ценный и полезный дар. Такой сон исцеляет, но пора восполнить ваши ресурсы. А после вам надо поговорить с Февром Квином, он ждет вашего пробуждения, а мы увидимся завтра. «Моя работа закончена!» «Анна, вы подготовили настой для пациента из двенадцатой комнаты?» «Меня беспокоит столь медленное возвращение его сил!» Леди махнула рукой и удалилась вместе с Анной. Я осторожно села на кровати, повертела головой. За синими портьерами плескался яркий осенний день, и невыносимо захотелось туда, на улицу, вдохнуть горьковатый воздух из моря, «Ощутить на щеках покалывание ветра, увидеть дом на улице Соколиной охоты и чтобы внутри меня ждал Крис. Надеюсь, с ним все будет в порядке, и моя ложь не станет для него ударом». Поежившись, я сунула ноги в домашние туфли и медленно двинулась в сторону купальни. Потянулась, размяла слегка онемевшее тело. Чувствовала я себя вполне сносно, только живот урчал, требуя еды. В купальне я стянула хлопковую сорочку и залезла в чугунную ванну. Горячая вода приятно освежила и разогнала по телу застоявшуюся кровь. Волосы я мыла ожесточенно, терла и терла, словно все еще надеясь вернуть им золотистый цвет. Совсем недавно он меня раздражал, а сейчас я отдала бы что угодно, чтобы снова выглядеть как Ардена. Зеркало в купальне не оказалось, но почему-то я была уверена, что радужки моих глаз серые. От обиды захотелось расплакаться, но я лишь стукнулась лбом о край ванны, охнула от боли и вылезла, расплескивая воду. От сожаления слез никакого толка, так что не стоит тратить на них свое время. Некоторое время я стояла посреди купальни, мокрая и дрожащая, и таращилась на свою руку, обвитую черной лентой, поскребла ногтем. Бесполезно, рисунок казался частью моей кожи. Впрочем, так оно и было. Я прислушалась к себе и не ощутила никаких изменений, но ведь я получила дар, дар, ставший частью меня, дар, возникший из железного колечка, дар Эфрима. Сердце дрогнуло, и заболела. Его словно проткнули шипом, да так и оставили, истекать кровью. Я сжала кулаки. Сейчас я не буду об этом думать. Я подумаю немного позже, когда пойму, что со мной сделают, и жив ли Кристиан. Потому что стоит вспомнить об Эфриме, швыряющем на землю кольцо, и меня начинает трясти от ужаса и понимания». Накрыла рукой шрамы на боку. Они выглядели так безобидно, всего лишь отметины на коже. Но теперь я знала, что этот рисунок — нечто большее. Торопливо обтеревшись, я натянула приготовленную для меня форму. Знакомую зелёную форму дверендариума. Жёсткий мундир лёг словно панцирь, неожиданно успокаивая. Оказывается, я успела привыкнуть и к нему. Завязав влажные волосы, вернулась в комнату. Моя кровать оказалась уже застеленной, а на узком столике у окна ждал обед. Я облизнулась с жадностью, увидев тарелку ароматного супа и золотистую лепешку. Угощение умяло в два счета, а когда доедала, дверь открылась, и вошел Февр Квин. Я икнула, порадовавшись, что обед уже съеден, Появление Верховного могло испортить аппетит. «Смерти надо смотреть в лицо», — говорил ржавчина. Я и смотрела. Приятное такое мужское лицо, слегка уставшее, взгляд только острый, словно лезвие и дара, как будто февр-квин способен расчленить меня одним этим взглядом. Я нервно сглотнула, ощущая, как затрепыхался в желудке куриный бульон. «Как вы себя чувствуете?» Мужчина уселся напротив, внимательно рассматривая меня. «Слабость? Головокружение?» Леди Куартиз сказала, что ваше состояние стабильно. «Где Кристиан?» От страха я даже забыла про вежливость, да и зачем она приговоренной. «Почему мне никто не отвечает? Он жив?» «Жив», — сказал Февр, и я ощутила, что дышать стало немного легче. «Главное, что Кристиан жив, значит, я смогла хоть немного искупить свою вину перед ним». Я откинулась на спинку стула и потребовала. «Дайте мне зеркало, я хочу себя увидеть». Верховный вздохнул, потянулся к моей тарелке и прикоснулся к ней. Матовая фарфоровая поверхность пошла рябью, словно крошечное озеро, а потом застыла отражающим серебром. «Почти идеальное зеркало». Верховный приподнял уголок губ, увидев мой взгляд. «Не слишком полезный дар для карателя, хотя и ему мы смогли найти применение. Прошу вас». Я осторожно повернула зеркальное блюдце. Тени под глазами, бледные губы, темные прятки, выбившиеся из косы, и тревожные серые глаза, словно вода в полынье. Моя последняя надежда сдохла в мучениях. Рука дрогнула, и тарелка со звоном грохнулась на пол, разлетевшись осколками, обычными, незеркальными. А я, не выдержав, закрыла лицо руками. Из глаз хлынули слезы от страха, неизвестности и понимания, что мечты разрушены и надежды не сбылись. Меня затрясло, хлопнула дверь, а на плечи вдруг опустилась теплая ладонь. «Посмотрите на меня, прошу!» Перед моим носом оказался белоснежный батистовый платок. Вытерев глаза, я глубоко вздохнула, ругая себя. Трусиха! Разревелась, как маленькая. Да перед кем? Своим палачом? Вернее, палачами, потому что пока меня трясло, в комнате появилась девушка. Красивая, темноволосая и темноглазая. Она была похожа на уроженку знойной Гранданы, родины Левентии. Переглянувшись с Февром, незнакомка присела рядом со мной. «Меня зовут Лейта Скарвис. Послушайте, вы не должны плакать», — мягко сказала она. «Понимаю, сейчас вам кажется, что жизнь ужасна, ведь вы утратили часть себя, очень ценную часть. Но поверьте, все не так плохо, и совсем скоро вы полюбите себя и такой. Примите и полюбите. Посмотрите на меня». Она наткнула пальцем в свое лицо. «Думаете, я родилась с такими глазами, кожей, волосами? Нет, я подданная колючего архипелага, истинная бесцветная. Вьюга одарила меня белоснежными волосами и рубиновыми глазами, но мертвомир это изменил. Такое случается, хотя и довольно редко. Это трудно принять, очень трудно». «Мой клан это так и не принял, хотя дары двери не обсуждаются. Но вы должны смириться!» «Что?» Я застыла, не уставившись на говорящую. «Нет, то, что она изменилась, пройдя сквозь дверь, я как раз поняла. А вот все остальное... Они что же решили, что мои изменения случились из-за дара? Меня не казнят?» Слезы снова хлынули из глаз, только на этот раз от облегчения. «Меня не казнят и, кажется, даже пытать не будут! Неужели правда? Или все это лишь злая шутка, и стоит поверить, как Февр Квин наденет мне на руки кандалы и потащит в клетку?» Лейта Скарвис все еще говорила, но я ее не слушала. Мысли неслись сумасшедшим галопом, ускоряя ток крови и кидая меня то в жар, то в холод. Я боялась поверить. Нет, не может быть! Неужели повезло? Впрочем, я ведь знала, что дверь меняет людей. Именно этого так боялась Левентия. Южная красавица больше всего опасалась, что мертвомир заберет ее красоту. Как же я забыла!» Хотя тут не мудрено запамятовать и собственное имя. Хорошо, я хоть не ляпнула чего-нибудь непростительного. О, божественный привратник, благодарю, что прикрыл полой своей мантии. Хотя, скорее, благодарить надо Двуликова. Верно, бог мошенников и лгунов взял меня под свою опеку. Только болтают, что за помощь змея платить придется своей душой. Впрочем, невелика ценность. Пока я тряслась, разрываясь между желанием снова разреветься или рассмеяться, Лейта Скарвис обеспокоенно повернулась к Верховному. «Думаю, стоит позвать целителей», — зашептала она. «Похоже, все хуже, чем мы думали. Ей понадобится время, чтобы смириться». «Это всего лишь волосы», — недовольно буркнул Февр Квин. «Для вас», — упрекнула Лейта, — «а для юной девушки это ее красота». «Да еще и такой невероятный золотистый цвет! Когда я утратила свой белоснежный, то несколько месяцев думала, что лучше бы навечно остаться за дверью!» «Ну что за женские глупости!» Февр досадливо стукнул кулаком по столу, но тут же взял себя в руки и постарался смягчить голос. «Госпожа Левингстон, мы позовем целителя!» «Вам нужен успокоительный настой, хотя леди Коартис уверяла, что вы пришли в себя. Видимо, не до конца». Я еще раз шмыгнула носом, вытерла его белоснежным батистом и выпрямилась. «Не надо целителя, я смогу это пережить», — обвела взглядом встревоженные лица и добавила в голос дрожи. «Не сразу, конечно, это просто ужасно». «Вашему здоровью ничего не угрожает, госпожа Левингстон», — хмуро сказал Стивен Квин. «И это самое важное. Вы в состоянии продолжить беседу». «Как только вы скажете, что с моим братом», — оживилась я. «Кто бы мог подумать, что обращение госпожа Левингстон станет моим целительным эликсиром. Я ведь уже распрощалась с жизнью, а оно вернуло мне будущее. Благодарю тебя», — Двуликий. Стит все еще спит, Анна погрузила вашего брата в исцеляющий сон. Но он поправится? Он быстро восстанавливается, сухо улыбнулся верховный. Левингстоны всегда были удивительно живучими. И так как Февер Стит пока не может предоставить отчет, я жду его от вас, Иви Ордена. Вы должны рассказать все очень подробно не упуская ни одной детали. Сначала мне, затем совету Двериндариума и Архивариусу, который запишет ваш рассказ. Очень подробно. Вы понимаете?» Я кивнула. «Что же тут непонятного?» «Конечно, расскажу. Хотя и не всё. Врать я уже научилась виртуозно. У Двуликова хорошая ученица». Лейта Скарвис ободряюще мне улыбнулась, шепнув, что я отлично держусь, и мы еще увидимся. Мимолетно коснулась моих волос, и влажные пряди мгновенно высохли. Девушка снова улыбнулась и покинула комнату. А Февр впился в меня взглядом, ожидая отчета. «Но я уже взяла себя в руки». «Поначалу рассказ шел туго. Я запиналась, вспоминая, как стояла перед дверью, как открыла ее, как увидела мертва мир. Подробно описала крылатую статую, развалины серого замка и одежду из лопухов. «Куда вы отправились на поиски?» — поторопил Февр. «Налево, через лес!» — слегка запинаясь, ответила я — Помолчала и мысленно попросила у Кристиана прощения за то, что выдам его тайну. Впрочем, сам Крис больше не может вынести из мертва мира дар, а мне сейчас важнее сохранить иллюзию правдивости. Я надеялась, что эта правда способна прикрыть то, о чем я умолчу. «Не знаю, как объяснить точнее. Там был старый, давно заброшенный дом». Крыша местами обвалилась, а стены заросли кустарником и плетущимися растениями. Со стороны кажется, что это обычный холм. «Заброшенное строение? Сможете показать на карте?» Оживился Февр Квин и вытащил из кармана сложенный листок. На столе он развернулся несколько раз, приобретая реальный размер. «Еще одна вещь, сделанная двери асом». Я опустила голову, всматриваясь в совершенно реальные, хоть и крохотные развалины серого замка, копию двери и шелестящие кронами лес. Это была карта Мертвомира. Перевела взгляд и увидела тот самый холм, дом, внутри которого мы с Кристианом искали дар. Сверху дрожала синяя точка. Я быстро скользнула взглядом по карте. Синие, красные и черные пятнышки усыпали изображение мертва мира. Интересно, что они означают? Возле двери почти все было черным, а вот дальше попадались и другие цвета. Может, это вероятность нахождения полезной вещи? Ясно, что чем дальше от двери, тем больше шансов. Понимая, что не стоит глазеть слишком долго, я ткнула пальцем. «Мы были здесь!» «Уверены?» «Я не разбираюсь в картографии!» Я поджала губы. «Но этот холм очень похож, и я помню этот камень. Я об него споткнулась и ушибла босую ногу. Могли бы и предупредить, что придется бегать в таком постыдном виде!» Верховный глянул на указанное место, не обращая внимания на мои возмущения. Его взгляд стал удивленным. Карту он свернул и снова спрятал в свой безразмерный карман. «Значит, дар вы нашли здесь?» «Удивительно. Это место почти перешло в черный бесполезный сектор». «Так и есть, потому что дар я там не нашла. Я искала, пока мое время не закончилось. Кристиан велел возвращаться. Пришлось бежать обратно с пустыми руками, а возле родника на нас напал Эфрим». «Подробно». Скинулся Февр, и я поежилась. «Как он выглядел? Что делал? Как двигался? Рассказывайте!» Я нахмурилась, но Верховный даже не подумал извиниться за резкость. Острый взгляд стал стылым, словно взморье, и таким же губительным. Я ощутила холодок, пробежавший по спине. «Не стоит забывать, кому я вру. Этот человек не просто каратель. Он Верховный Двериндариума». И я даже думать боюсь о его возможностях. К счастью, среди них, очевидно, нет умения читать лживые мысли самозванок. Так что я глубоко вздохнула и продолжила. Когда я вспоминала битву Эфрима и Кристиана, голос дрожал и прерывался, даже изображать не пришлось. Мне и сейчас было жутко думать о той бойне, а еще страшнее о том, с кем сражался мой мнимый брат». Страх снова сдавил горло, и я запнулась, закрыла глаза, не в силах совладать с паникой. Февр-квин недовольно вздохнул, но протянул мне стакан с водой. «Выпейте. Я понимаю, что для вас случившийся большой удар. Но давайте продолжим». «Никто не говорил о чудовищах», — слабым голосом произнесла я. «Никто не предупреждал». «Вам говорили об опасности», — «Дары надо заслужить. Вы знали о риске?» «Но не о чудовищах!» — не сдержалась я. «Такова цена!» — жестко оборвал Верховный. «Я понимаю, для вас это выглядит ужасно, но Двериндариум не зря хранит свои секреты. Дары — сила Империи, которая стоит даже жизни!» Я допила воду, опустив ресницы, чтобы скрыть взгляд. «Стоит жизни, говорите?» «Не думаю. Ох, не зря и Левентия и Ордена пытались избежать похода за дверь. Аристократы и богачи не желают таких даров, не хотят рисковать жизнями своими и своих детей». «Все не так плохо», — мрачно произнес Февр. «Нападения случаются крайне редко. Последние несколько лет назад. Вам просто не повезло. Напавший Фрим был один, а познаете его?» Он снова засунул руку в карман, и на стол легло с десяток изображений Эфримов. Я содрогнулась. С желтых листов скалились и рычали чудовища. Иногда хочется, чтобы работа двери асов была не столь реалистичной. Я опознала Эфрима сразу же, хотя и пыталась отвести взгляд. Не смогла. Я снова видела рога, крылья, оскаленную пасть и черные глаза — отливающей рыжиной, которой не было на изображении, но которую видела я. Врать бессмысленно. Кристиан наверняка узнает чудовище. Этот. прохрипела я и снова схватилась за воду. Февр Квин заметно помрачнел. Похоже, ответ ему не понравился, хотя какая разница, что за Эфрим напал. Но, похоже, разница все же была, и не только для меня. Я заставила себя расцепить пальцы, сжавшие стакан. Еще немного и раздавлю. «Рассказывайте дальше», — приказал Верховный. «А это почти все. Зверь ранил Кристиана. Мне пришлось тащить его обратно. А когда мы почти дошли, я внезапно увидела в корнях дерева кольцо. Я споткнулась. Дерн откинулся, а там блеснуло. Схватила кольцо и открыла дверь, вот и все. «А Эфрим?» — подался ко мне Верховный. «Эфрим?» — я сглотнула. Когда мы уходили, он остался лежать в траве. Кристиан его убил. В глазах Февра Квина мелькнуло что-то настолько лютое и опасное, что я отшатнулась. Но длилось это лишь миг, или мне показалось? Верховный кивнул и даже почти улыбнулся. «Что ж, отдыхайте, Иви Ардена. Завтра повторите свой рассказ совету и постарайтесь вспомнить больше подробностей. Благо двери!» «Благо двери!» — пробормотала я и вспомнила. «Но февр, Квин, я ведь вынесла дар! Почему я ничего в себе не чувствую? Ничего нового! Неужели мой дар — это лишь новый цвет волос и глаз?» «Возможно, и так. Дары бывают совершенно бесполезными». Отдыхайте. Если у вас появились новые способности, мы их найдем. Чуть позже, Иви Ардена, сейчас вам надо набраться сил. А, Кристиан, я могу увидеть брата и вернуться домой. Вы покинете лечебницу, как только леди Куартис даст разрешение, а навещать Стита сейчас бесполезно. Он видит наведенный сон и вас не узнает. И не прощаясь, верховный сгреб со стола листы, сунул их в карман и стремительно удалился. А я осталась, кусая губы и пытаясь утихомирить отчаянный стук сердца.